Александр Конторович. «Дом из тумана» читает Владимир Солдатов. «Если в политике что-то происходит, можете быть уверены, что так оно и было задумано». Франклин Рузвельт. Большинство происходящих на наших глазах событий так навсегда или очень надолго остаются для нас непонятными и непонятыми. Мы зачастую видим лишь то, что нам готовы показать сценаристы данного мероприятия. Из готовностью принимаем на веру предложенную нам версию происходящего. Именно ее нам преподносят СМИ и телевидение как единственно верную и правильную. Но верить современным средствам массового оболванивания это все равно, что строить дом из тумана. Нет, выглядит он вполне прилично, а вот попробуйте в нем пожить. Позвольте представиться. Первый лейтенант Джон Хаст, корпус морской пехоты США. Сколько-то там командировок в горячей точке, добрая дюжина благодарностей и поощрений от руководства. А при взгляде на фруктовый салат любой новобранец тотчас же проникается с уважением. «Фруктовый салат» — жаргонное название орденских планок, принятое в армии США. Так уж сложилось, что после целого ряда командировок во всякие там неприятные места мне удалось выбраться оттуда живым и относительно невредимым. А поскольку все дипломатические представительства США издавна охраняют именно корпус морской пехоты, то и мое появление там не явилось чем-то уж особенно невероятным. Работа там была, ну, не сказать, что особенно трудной. Не война, и то хорошо. Да и платили в целом очень даже неплохо. Под моим командованием была группа морпехов, на которых возложили трудную задачу по сопровождению и охране различных, скажем так, курьеров. Чего уж они там и кому передавали, не наше дело. Мы отвечали за то, чтобы их никто не обижал, и в процессе этого приходилось частенько прикладывать увесистый кулак чьей-то непонятливой наглой морде. Ясное дело, что представляться при этом сотрудникам американского посольства... Не самая хорошая мысль. И я стал отыгрывать русского мафиоза, братка. Брал уроки русского языка, консультировался со знающими людьми и прокатило. Русских в Европе традиционно боятся. Иногда, так и до мокрых штанов. Честное слово, сам видел. Правда, только один раз, но впечатлило. И к тому есть все основания. Их братки считаются одними из самых безжалостных и суровых парней. Так бы оно все и шло своим чередом, но пришлось как-то раз закуситься с какими-то реально отмороженными местными мафиозо. Каморрой. В перестрелке мы положили несколько нападающих, а вот лично мою башку спас некий странный тип, внешне похожий на чикагского гангстера тридцатых годов. Вот тут-то все и завертелось. Спаситель мой, как оказалось, давно уже был на примете у местного криминала. И они очень сильно жаждали с ним по-свойски потолковать. Настолько сильно, что решились даже на то, чтобы меня похитить. Какие-то мафиозу и офицер из охраны посольства. Вы представляете? Они, как стало вскоре ясно, этим вообще не заморачивались. Офицер, рядовой, американец или итальянец, им было наплевать. Заплатили — сделаем. И сделали. На свою беду они чего-то там прохлопали, и в гости к нам неожиданно заявился тот самый гангстер. Увы, хозяева этого визита не пережили. Должно быть, от радости. А я... я попал к руководству гангстера. Выяснилось, что Норман, так его звали, работает в некой суперсекретной организации, которая создана и вовсе в незапамятные времена. «Гарвард-52» — невероятно жуткая контора, которая организовывает производство и сбыт наркотиков по всему миру. Разумеется, во имя торжества демократии. Они ради презренного металла, как многие могли бы подумать. О деятельности тайной организации «Гарвард-52» книга Александра Конторовича и Сергея Норки «Тень на ярком солнце». А кто у нас в мире самый демократичный? Правильно, США. Имя директора Гарварда известно только президенту США. Думаю, что на этом круг осведомленных лиц и заканчивается. Все мы, сотрудники конторы, официально проходим службу где-то еще. Я в КМП. Норман, как оказалось, в прошлом был спецагентом ФБР. Скорее всего, там и числился до сих пор. Кто-то в АНБ... или в армии, вполне возможно, что и в полиции. АНБ, Агентство национальной безопасности США, техническая разведка. Нас никто не видит, но мы повсюду. Базы Гарварда разбросаны по разным странам и континентам. Есть все, даже собственный флот, правда, маломерный, и авиация. Нас не судят обычным судом. Существует собственная процедура дознания и судопроизводства. Своя разведка и контрразведка, спецотдел. У каждого из нас имеются документы разных стран и на разные имена. И много чего еще есть. Мне пришлось стрелять в полицейских. Кое-кого из них я даже лично знал. Занимался слежкой, взломами и планированием различных операций. В одной из них ранила Нормана, и он умер у меня на руках. а перед смертью поведал мне кое о чем. Джейкоб Хаммерсмит, настоящее имя Дина Нормана, оставил мне жуткое наследство — флешку с записями. О делах Гарварда и о его роли в них. Как оказалось, пресловутые башни-близнецы упали вовсе не по вине исламских террористов. Моя контора отметилась и тут. А сам Хаммерсмит принимал в этом непосредственное участие. Закладывал взрывчатку. Да много чего там было и помимо этого. Меня дважды пытались убить. В далекой Москве и в солнечной Италии. Не скажу за русских, просто всего не знаю, но вот в Италии к этому оказались причастны мои сослуживцы. Я узнал одного из нападавших. Я солдат. И всегда им останусь, куда бы меня не отправили. а солдат может и постоять за себя. Загородную базу Гарварда почти до основания снесли мощные взрывы, и виновных так и не нашли. Выжил только я. И то только потому, что меня попросту не успели добить. Ну, это версия следствия. А выжив, оказался в центре внимания. Как же! Настолько удачливый персонаж! И это заметили. Блин! «Лучше бы не замечали».